Как развивает план охраны и как наставляет подчиненных, она успокоилась. «Как впечатление?» — спросила Абасарала, привольно раскинувшись в кресле и не открывая глаз. «Это помещение ненадежно», — проговорил котяр с непривычным для Бобби акцентом. «Здесь не следует обсуждать шепетельных вопросов. Для этого мы подготовим вашу личную комнату». «Ловушка», — сказала Бобби. «Кажется, мы покончили с этой фигнёй». А вассорала встрепенулась и обожгла Бобби взглядом. «Она права», — тихо поддержал Бобби Котьяр. Ему было явно не по себе от таких разговоров в ненадежном помещении. «Я считал уже 14 членов команды, но, по моей оценке, это не более одной трети всего состава. В моем распоряжении шестеро, готовых вас защищать». «Семеро», — напомнила, подняв руку Бобби. «Как скажете», — кивнул Котьяр. «Семеро».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 Улыбнулась Авасарала впервые с минуты, когда она поднялась на корабль. Следы усталости сошли с ее лица, сменившись видом отдыхающего после тяжелой работы человека. «Все это ненадежно», — продолжал котяр. «Мы сумеем обезопасить внутреннюю частную сеть, но если они мониторят входящие и сходящие сигналы нашей станции, мы об этом не узнаем. Доступа в корабельную рубку у нас нет».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 и Бобби снова захлестнуло теплое чувство. «Мао сегодня дает банкет в нашу честь. Я хочу взять с собой вас и Котьяра. Котьяра будет телохранителем, встанет с грозным видом у задней стены». Бобби не сдержалась смешка. Котьяр улыбнулся и подмигнул ей. «А вы, — продолжала Авасарала, как мой секретарь по связям будете болтать с народом. Постарайтесь прощупать команду и настроение на борту, окей?» «Роджер, — я заметила, —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 закончила Авасарала. Бобби расхохоталась и ожидала, что остальные поддержат ее, но даже Котьяр, кажется, считал предложение начальницы вполне резонным. «Э, -э нет», — отказалась Бобби. «Вы сказали нет?» «Да, нет, и нет, и к черту! Нахрен!» «Найн, и обермалс неин!» «Нет!» «Ла!» «Сей!» Исчерпав свои лингвистические познания, Бобби остановилась. «И вы меня малость разозлили!» «Я вас не просила с ним спать». «И хорошо, секс для меня не оружие», — сказала Бобби. «Мое оружие — оружие». «Крисьян», — Жюль Пьер Мао обхватил и встряхнул руку Абасаралы. Повелитель империи Мао Квик возвышался над маленькой женщиной. Красота у него была того рода, который вызывал у Бобби инстинктивную симпатию, а не подправленная медицинским искусством Залысина говорила, что ее чувства хозяину безразличны.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 Секундой позже подхватил Котьяр. Да, кивнула Авасарала. Когда он откажет, я заявлю, что меня удерживают силы, и тогда у вас будет законный предлог для захвата корабля.